Хоть он и больше, но голова с броней особо от маленьких не отличались. Что отличается, так это торчащее из-под брони продолговатое тело, как у гусеницы. Продолговатое тело длиной в три нормальных муравья. все расширялось и сжималось, демонстрируя свою эластичность. — О, точно, королева! — Ален был рад. Похоже, в этом месте, наконец, его многомесячное покорение гнезда подойдет к концу. Осталось лишь совсем немного. Гептиц он сразу же вернул в карту, ровно как и всех остальных зверей, ибо теперь логово королева у него было отмечено на схеме. В данный момент он мог установить связь только с восьмью самонами. Хм, пока такая, думаю, формация сойдет, Если что пойдет не так, то увеличим интеллект и откорректируем состав Дизвери 6, диптицы 1, дигады 1. Перед тем, как отправить свой отряд спецназа, он призвал еще Дирыбу и оббафал их святой кодильницей. Он еще мог бы призвать остальных дизверей и приказать тем следовать за спецназом, но в такой кромешной тьмете просто не будут видеть, куда ступать. Так что для начала он решил попробовать отправить только связанных. По длинному извилистому пути, куда не достигают лучи света, в кромешной тьме нужно спуститься в самые недроземные. Километров на пять. Таковы реалии этого мира, полагаю. Ну, нужно привыкать. По дороге они не уничтожили еще отряд из десяти муравьев. И, наконец, они на месте. Комната была большая, но ночным зрением дептицей ее было очень легко рассмотреть. Противников много, но он все равно всех уничтожит. Пока разбирался с охраной, он потерял трех дезверей. Но это не важно. Его стратегия была та же, что и с королем орков. Он просто должен пополнять ряды быстрее, чем враг способен их убивать. Так что... ну... «Мелкоту вырубил, теперь остался большой босс. Все просто. Но тут придется самому спускаться и призывать уже внутри. А это уже непросто. Для победы над королем орков ему понадобилось более сотни дезверей. Окружить со всех сторон и не прекращать атаки, независимо от того, сколько падет в битве. Такова была его стратегия. И в этот раз она не изменилась». Но теперь цель находилась в пяти километрах под землей. Вариантов было у него немного. Он не мог призвать больше сотни самонов за раз, так что создал еще одну дептицу и два дизверя. И в их сопровождении начал свой спуск вниз. Поскольку никто вообще ничего не видел, все полагались на глаза совы. Какое-то странное чувство, когда смотришь на себя сверху, как на персонажа, собственно, в стратегии. И пока он думал о таких вещах, выжившие звери напали на королеву муравьев. Движения у нее медленные, но в голову целится. Хм, попасть в нее все-таки сложно. Атаковать голову с крупным панцирем, скрывающуюся сразу за гигантскими мандибулами, казалось, было не лучшим вариантом. Для начала он решил сосредоточиться на мягком брюхе. Три медведя налетели на гусеницу, открывшись сразу с особого навыка, и тут же улетели в стенку от изогнувшегося тела королевы. Отброшенные дизвери там же и рассыпались в светящуюся пыль. Быстро? Или, может, нет? Если взглянуть на общую скорость смерти медведей, то это должно быть достаточно медленно. Сможем. По сравнению с непрерывно вращающейся алибардой короля орков, частота атак этой кусиницы довольно низкая. Наконец Ален прибыл к комнате королевы. Враг медленный, медведи сразу в бой. Стены тоннеля сотряслись от рева более 20 медведей. Ди звери без связи все еще ни черта не видели. Но, учитывая размеры противника, потерять его было непросто. В крайнем случае, по звуку ориентироваться можно. Не очень эффективно, но возможно. По сравнению с королем орков, ее движения весьма плохие. В глубине туннеля, в глубине туннеля Аллен ощущал сюда, себя куда более безразличным, чем он сам ожидал. И пока он задумался об этом, атака одного из медведей, похоже, оказалась смертельной. Длинное брюхо гусеницы разворвалось, и по полу растеклась белая жидкость. кри Голова королевы запрокинулась в последнем крике, и, наконец, она рухнула на землю, мертвая. По ее телу пробежала судорога, из-за чего еще больше белой жидкости вылилось из живота. Побеждена одна королева бронированных муравьев. Получено 45 тысяч опыта. Эм, просто взяла и померла. Пустыд какой. Слишком просто. А опыта взяла, А опыта все равно целая куча. Хм, ну ладно. Победил, а дальше-то что? Сейчас уже думаю не успею в город. Даже если прям сие секунду выйду. В итоге для захвата покалеченного гнезда понадобился целый день. И даже если он отправится в город, то ворота все равно уже закрыты будут. Хоть, в принципе, это и был его осознанный выбор, но вопрос оставался. «Что теперь делать-то? Переночевать без разрешения? Дворецкий разозлиться. Полагаю, остается только взять пример с наставника». Сегодня был второй день охоты, по-хорошему ему нужно было возвращаться, но если бы он оставил гнездо еще на неделю, муравьи просто бы расплодились снова. Поэтому он и поставил приоритет на уничтожение королевы, и в результате ночевка без разрешения как-то в голове всплыла кланяющаяся в извинениях голова наставника». «Пока, наверное, заберем только салатницу королевы и вернемся к воротам. Мысли об извинениях оставим на утро». Ален сунул руку в дырку к тулку и изъял оттуда магический инструмент. По гнезду разлился свет. В принципе, он и так все видел глазами хора. Но, если возможно, хотелось бы увидеть все и своими глазами тоже». Для начала подошел к телу и проверил состояние. Ту, ну и вонь же. Белая жидкость королевы разлилась под телом. Что это, не неясно. Но воняет чем-то кислым. Жуть. Остальное тело вроде не очень повредилось. Но, тем не менее, двигалась она довольно плохо. Прихворал, что ли? Бикласс, хотелось бы напомнить. На одном ранге с мордогаршем. Она чем-то ослаблена или просто изначально была слабым зверем. Или, может, яиц слишком много выложила и ослабла. За последние два месяца Алин уничтожил больше пяти тысяч муравьев. И все вышли из вот этой королевы. Если изначально в гнезде была 1000, то за два месяца она произвела больше четырех Как-то чувствую себя теперь плохим человеком. Хм, магические звери тоже нуждаются в еде и сне. То есть при охоте еще важно сделать так, чтобы добыча была не в идеальном состоянии. Такой он сделал вывод из всего сражения. Ну что, покончим уже с разделкой и домой? К воротам под забор. Долго здесь во мраке подземелья прямо из дьявола как-то не особо хотелось оставаться. Так что он быстро взялся за мифриловый клинок и приступил к разделке. По крайней мере, с разделкой, похоже, проблем не возникнет. Броню отделил и магический камень вынул. Возвращаемся. «А, точно-точно, мифриловая вена. Чуть не забыл, что забывать не должно. Гнездо связано с мифриловой веной. Может, даже в этом зале где-то есть? Этот, что ли?» Руду Мефрилову он никогда не видел, так что решил просто поискать блестящий камень, что хорошо отражает свет. В итоге выколупал где-то десяток штук и сложил все внутрь ктулху. Поможет с извинениями. Ну что, все? Теперь ничего не забыл? Точно. Прежде чем войти в усадьбу, он сложил руду в мешочек конопляный и перекинул тот через плечо. В итоге переночевать он решил в деревне, а выдвинуться с позаранку, ибо помнил лицо дворецкого, стоило ему упомянуть ночевку в поле. Но теперь он здесь, а солнце перешло уже во вторую половину дня. Некрасиво как-то получилось. Для начала извинимся. Первым делом он хотел сразу отправиться в комнату к дворецкому но тот, похоже, уже был в обеденной на втором этаже. Трехметровую броню королевы он оставил в саду на причинном месте. «Прошу прощения». Как только он вошел в обеденную, все глаза от барона до дворецкого сошлись на нем. «Стой, эй! Ты почему сейчас только вернулся?» Но первый голос принадлежал ястребу. «Приношу свои глубочайшие извинения». На что ответил недворецкий: «Оборон». Ален, тебя вчера не было. Расскажи, почему ты не вернулся? Да, последние два месяца я занимался атакой на гнездо бронированных муравьев в горах Белого дракона. Вчера, наконец, это принесло плоды, и мне удалось одолеть королеву гнезда. Из-за этого мне пришлось задержаться, иначе королева возобновила бы популяцию муравьев за неделю. Прошу прощения, что ослушался вашего приказа. Четко объяснить ситуацию, одновременно извиняясь и склониться в четкие же 90 градусов. Извинение достойное самого наставника. Э? Королева бронированных муравьев? Да, ее броню я положил в сад. Барон бросил взгляд на дворецкого. У того выражения не было. Он просто смотрел обратно на барона, никаких эмоций. Они вдвоем слушали историю, становясь все более бесстрастными с каждым последующим словом. Извини, Ален, я немного не понял, можешь повторить.